Детство у Раисы Рязановой было очень непростое. Она родилась 31 октября 1944 года. По нынешним географическим понятиям, за границей, в городе Петропавловск на севере Казахстана, в городе далеком от кинотеатральных страстей, но по своим корням она рязанская. Поэтому, когда поступала в ГИТИС, она так и представлялась. Рая Рязанова из Рязани. 20 лет. Ее бабушка и мама жили в деревне. Мама смогла закончить лишь один класс средней школы, так как вынуждена была бросить учебу, чтобы ухаживать за своими братьями и сестрами. Она была самым первым ребенком в семье, а потом их стало шестеро и всех надо было нянчить. Бабушка научила маму всем женским ремеслам прясть, шить, потому что детей надо было одевать. В общем, жили все, хотя и и бедно, но зато весело. Сама Рая была внебрачным ребенком, ребенком войны. О своем отце она знает только, что он был шофером и в войну из Мичуринска приехал в Казахстан в командировку. Как-то так получилось, что мама его нашла чуть ли не на дороге, умирающем с голоду. Она привела его к себе домой, отмыла, отогрела. Тогда он был молодой, очень высокий, черноволосый, красивый. Любовь любовью. А мама все-таки помнила, что у ее возлюбленного там, в Мичуринске, осталась многодетная семья. Он отец не только ее дочки Раечки а еще шестерых детей, а, значит, кормилец большой семьи. Поэтому она заставила его уехать обратно к себе домой. Актриса считает, что ее амплуа – простые женщины, и что роли, которые она преимущественно исполняет, отражают душевную сущность, заложенную в ней с детства. Мама души не чаяла в своем ребенке, старалась обеспечить дочке максимально хорошее существование. Как принято говорить, все отдавала ребенку. Самым важным для нее была забота о малышке. И девочка чувствовала, понимала это. Теперь, когда сама актриса, уже мать и бабушка, в образы женщин, которые ей доводилось создавать, она также старается вложить любовь. Натерпевшись лишений, мама мечтала о том, чтобы ее дочка жила в достатке, чтобы она всегда была, как говорят в народе, сыта, пьяна и нос в табаке. И на это она положила немало сил и средств, повторяя «Я тебя выучу, а потом уже смотри сама». Когда Раечка подросла, мама решила дать девочке самую престижную в деревне профессию – профессию музыканта. Рая выучилась до восьмого класса, после чего мама, накопив деньги из своей зарплаты уборщицы, купила дочке баян. «Почему баян? А кто считается первым человеком на деревне?» «Конечно же, гармонист». Вот почему мама собрала последние деньги и за 90 рублей купила дочке нужный инструмент. С ним за спиной девочка пустилась в дальний путь. Она уехала в центр России, в город Рязань, где жила ее тетка, родная сестра матери. Ирая через силу, только чтобы не обижать маму, поступила в Рязанское музыкальное училище. Уже будучи студенткой, на каникулах возвращаясь к себе в деревню, девушка демонстрировала свои умения. По просьбе бабушки Раиса Домозолей на пальцах играла на всех праздничных застольях, а бабушка Матрёна Кузьминишна с восторгом и гордостью всем сообщала, что это её внучка». Когда музыкальное училище по классу Баяна было окончено, рая решила поступить в Горьковскую консерваторию и даже съездила туда. Но во время этого визита желание поступать отпало само собой. Просто потому что рая испугалась других абитуриентов, игру которых услышала еще до начала самих экзаменов в общежитии. Сравнив их с собой, Она трезво оценила свои силы и решила, что конкурировать с ними просто бессмысленно. Рая собрала свои вещи и вечером того же дня отправилась домой. Правду, суровую действительность от мамы пришлось скрыть. Мама ждала другого результата, поэтому Рая ее обманула, сообщив, что в этом году девочек в консерваторию не принимали.